Кайла прошла через соединительный люк и оказалась в транспортном отсеке. Она была уже рядом с комнатами Стаффы и остановилась, скрестив руки. Что ей делать? Был ли блеск его глаз тогда на Итарии обращен к ней? Сомнения одолели ее. Может быть, он был просто рад освободиться от ошейника и увидеть дружественное лицо? Она не могла забыть, как они обнялись». Скайла вздохнула и потерла свои усталые глаза. Уверенность росла в ней, что Стаффа, вероятно, хочет оставить их отношения такими же, какими они были до сих пор. Она выпрямилась и сделала шаг из отсека. Дверь открылась, и она чуть не налетела на Никласа. «Привет!» – крикнул Никлас, сияя от радости. «Что ты здесь делаешь?» Никлас обнажил белоснежные зубы в улыбке, усы его распушились. «Я слышал, что на борт корабля доставлен Брайан. Я думал, что, может быть, сумею увидеться с ним. Я обязательно помогу тебе». Он дотронулся до ее руки, пытаясь ее задержать. «Ты ведь идешь к Стаффи?» Она холодно взглянула на его руку, потом подняла взгляд. «Тебе не нужно больше играть в эти игры. Сэдди летят на итриату, Думаю, что состязания окончены». Он кивнул и поджал губы. В глазах его была грусть. «Я желаю тебе самого лучшего. Я искренен». Он поспешил вниз к выходу. Скайла нахмурилась, покачала головой и направилась к двойной двери в комнату кстаффи. Двое из людей арка стояли в дверях и отдали ей салют. Скайла тронула ладонью вход в люк, надеясь, что ее пульт управления работает исправно. Двойные двери открылись, и она вошла. Комната была прежней, также пышно обставлена. Красная кушетка служила болезненным напоминанием того, как психологически дезориентированный Стаффа отправился на поиски самого себя. Коллекция боевых трофеев, развешанная на стене, как будто насмехалась над ней. Старик вздохнул, усаживаясь в гравитационном кресле. Даже со спины Скайла узнала женщину, которая помогала ему. Это была Кайла Дон. Верхнюю часть ее когда-то рыжевато-коричневого платья закрывала боевая броня. Само платье было запятнано кровью и выпачкано пылью. Кайла повернулась и встретилась глазами со Скайлой. Долгое время они изучающе смотрели друг на друга. «Здравствуйте. Рада вас видеть. Вы, как всегда, пребываете вовремя». Кайла заколебалась, как будто в чем то сомневаясь. «Думаю, мы вам обязаны жизнью». Я даже начинаю думать, что вы нечто большее, чем жизнь. Стаффа рассказал мне правду о вас. Надеюсь, что полет в контейнере был не слишком неудобен. Условия на самом деле оказались спартанскими. После Итарии любые условия покажутся хорошими. Скайла ощущала, что между ними существует напряжение. Бог мой, неужели женщина Сэдди и Стаффа... Ну а почему бы и нет... Став нормальный, здоровый мужчина. У Кайла есть встать, тело ее атлетически сложенное. Любой мужчина мог бы влюбиться в нее, но Скайла, сделав над собой усилие, шагнула вперед и встала рядом с ней. Взгляд желтовато-коричневых глаз женщины Сэдди стал твердым, и она перевела его на старика. «Это магистр Брайан. По-моему, вы уже общались с ним по переговорнику». Скайла кивнула. «Да, добро пожаловать на кресло, магистр Брайан». Она узнала его увядающее лицо. Голубые глаза были усталыми, а на лбу пятном расползся кровоподтек. Брайан устало улыбнулся. «Я тоже приношу вам благодарность от имени Сэдди за своевременное прибытие. Я боюсь, все могло бы обернуться по-другому, появись вы несколькими минутами позже». Скайла бросила на него хищный взгляд. «Мы держали под контролем связь с той секунды, как вышли из нулевого пространства. Райста сама назвала вам время выстрела. Ее безусловным достоинством является то, что она держит слово». Скайла нервно заходила по комнате, жалея, что не может скрыть энергию, которая неожиданно проснулась в ней. «Но скажите, я слышала, как вы предлагали сдаться на милость Илли и Тибальта». Ведь они подвергли бы вас пыткам. Вся организация Сэдди была скомпрометирована. Все. Как же вы могли на это пойти?» Брайан усмехнулся, указывая узловатым пальцем на свой рот. «Верхний правый коренной зуб... Мой зуб... В отличие от зуба Никласа... Полон. И я использовал бы его задолго до того, как Илли вогнала бы в меня свои каблуки. Кстати, я как раз столкнулась с Никласом в коридоре. «Он хочет увидеть вас. Я не сомневаюсь, что он переполнен информацией о компаньонах». Помимо своей воли, Скайла не могла отвести взгляд от Кайлы. Ее мучило любопытство. В глазах Кайлы блеснула улыбка. «Да, Скайла, ты именно такая, как я и представляла». «Извините». Кайла подошла к красной кушетке и присела. «Я не любовница Ставы и никогда ею не буду». Скайла приподняла бровь, и сердце ее подпрыгнуло. «Я вижу выражение твоего лица, неуверенность на нем. Став спас меня в пустыне». Золотистые брови сдвинулись. «Но после того, что он сделал с моей планетой, между нами невозможно ничего больше». Скайла налила стакан виски и кивнула. «Понятно. Тогда какова же твоя цель?» Почему ты здесь, подумала она. Знаю, что очень похожа на Стаффа, добавила Кайла мягко. Ты достойна его, способная, умная, эмоциональная. Кайла холодно улыбнулась. Вы не слишком самонадеянны. Вовсе нет. Только о тебе я и слышала в этой проклятой пустыне. Кайла наклонилась и подперла щеку ладонью. Думаю, именно из-за тебя он остался жив тогда в ошейнике. В жару и в песках. Скайла прислонилась к панелям. Суставы ее пальцев побелели от напряжения. «Чего ты хочешь, Кайла? Почему ты здесь?» Кайла встала и подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть глаза Скайлы. «Я хочу мира. Как и Стаффа. Думаю, у меня есть шанс открыть запретные границы. Пока же еще много, что нужно сделать в свободном космосе, или мы все окажемся в беде». «Магистр Брайан – старый человек. Похоже, мне придется взять на себя часть его обязанностей. Похоже, что нам придется поработать на Итриате». «А как же все будет между нами?» – Скайла не произнесла вопрос вслух. «У этой женщины есть и смелость, и хватка. Конечно, Стаффа вытащил ее из пустыни. У него всегда был острый глаз на людей высокого качества. Если мыслить прямолинейно». Скайла налила второй стакан виски и передала его женщине, звякнув бокалом о край ее бокала. Добро пожаловать на борт корабля, Кайла. Если у тебя будут какие-то сомнения, дай мне знать. Тяжелый взгляд Кайла просветлел, и она отпила глоток янтарной жидкости. День сюрпризов, мысли Скайла прервал хриплый голос Брайана. Для всех. Да, прошептала Скайла. День сюрпризов. Брайан откинулся на кушетку и прикоснулся к раненой голове. Кайла сказала тебе правду. Она будет заниматься вопросами, связанными с Сэдди. Я слишком стар уже для того, что произойдет». Скайла сплела пальцы. «Никлас достаточно много мне рассказал всего под действием наркотика. Похоже, что у вас самая эффективная шпионская сеть на Итарии». «Вы в состоянии сражаться во имя того, о чем говорил Никлас?» Брайан сжал губы. «Наши люди могут делать все И к лучшему, или к худшему. Но мы не находимся под влиянием машины. Возможно, мы сами поработили себя. Подчинили себя ей. Возможно, мы заключили сделку со злом. Смотрите, к чему это нас привело». Вмешалась «Кайла». Значит, вы понимаете проблемы, которые стоят перед свободным космосом? Наше продолжающееся безумие означает разрушение всего живого? Скайла подозрительно посмотрела на нее. Возможно, будущее пока выглядит очень смутно. Этот слюнтяй Майлс Рома, посланник Сасса, все время мешал организовать мне флот. Он говорит, что Рига готова ударить. Кайла подняла бровь. А как ты предлагаешь остановить их? Рига и Саса ждут крови друг друга. Возможно, уже слишком поздно, сказала Кайла грустно. Мы тоже должны быть готовы к такой вероятности.